— Да, боже мой, к нему отец приезжал, старый доктор. — Иван Иванович? Даже от Ромашова мне было приятно узнать, что доктор Иван Иванович жив и здоров, и даже служит на флоте. Какой молодец! Несколько раз Ромашов упомянул, что он был на Ленинградском фронте. Катя осталась в Ленинграде, я беспокоился о ней. Но не хватало еще, чтобы я спрашивал Ромашова о Кате. Вообще теперь, когда он уже немного привык к тому, что я жив, ему смертельно захотелось рассказать о себе. Он уже, кажется, гордился тем, что встретил меня в ВСП, что он ранен так же, как и я, и так далее. Война застала его в Ленинграде заместителем директора по хозяйственной части одного из институтов Академии наук. У него была броня, но он отказался, тем более что весь институт до последнего человека записался в народное ополчение. Под Ленинградом он был ранен и остался в строю. Прежнее начальство, которое теперь стало крупным военным начальством, вызвало его в Москву. Он получил новое назначение и не доехал. Под Винницей разбомбили поезд. Взрывной волной его ударило телеграфный столб, по теперь всю левую сторону тела время от времени начинает невыносимо ломить. «Ведь я во сне стонал, когда ты услышал», — объяснил он. И доктора не знают, что делать со мной, решительно не знают. «Ну, а теперь признавайся», — сказал я строго, — «что ты соврал и что правда». «Абсолютно всё правда». «Ну да. Ей-богу, вообще прошли те времена, когда нам нужно было как-то хитрить друг перед другом», — он сказал нам. «Теперь, брат, кончено». «У меня одна жизнь, у тебя другая. Что нам делить теперь?» «Ты опять не поверишь, но, честное слово, я иногда удивляюсь, вспоминая историю, которая поссорила нас. В сравнении с тем, что происходит на наших глазах, она представляется просто вздором». «Еще бы». «И довольна об этом?» Он вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, не был уверен, согласен ли я, что об этом довольна. Но я был согласен. Не до старых счётов было мне в эти дни. Тоска томила меня. То думал я о том, что стал жалок, беспомощен со своей перебитой ногой перед лицом гигантской тени, которая надвинулась на нашу страну и вот теперь идёт за нами, догоняет наш заблудившийся поезд. То госпиталь представлялся мне. День тянется бесконечно однообразно. Сестра в тапочках заходит и ставит на столик цветы. И, боже мой, как я не хотел всей душой, изо всех сил этого покоя, этих цветов на столе, этих бесшумных госпитальных шагов. Та мысль, страшнее которой я уже ничего не мог придумать, приходила ко мне. Эта мысль была «я не буду больше летать». Мне сразу становилось жарко, я начинал дышать открытым ртом, и сердце уходило так далеко откуда, кажется, уже невозможно вернуться.